Глава с е м н а д ц а т а Когда я сорвался с места, то был на седьмом небе от счастья. Как давно я жаждал сразиться с Годуновым. Наконец, этот момент настал. Наконец, мне есть что ему противопоставить. Счастливая улыбка не сходила с моего лица. Стихийный доспех из золотых молний покрывал корпус космодоспеха. Облако э л ь т е р а вокруг меня разъезжало воздух, позволяя двигаться еще быстрее. Я первым настиг бывшего канцлера. и врезал ему по роже прямым правом. Годунов успел скрестить обе крепкие руки, покрыв себя с ног до головы доспехом из пламени. Поразительно, сколько изящных элементов я увидел в этом доспехе. И на груди, и на животе, и на плечах огненные гербы империи рода, но что забавнее всего, щиток забрало, копирует лицо самого Александра б о р и с о в и ч а вплоть до бороды из трех косичек. От моего удара, сила которого складывалась из давления моих энергий и мощности двигателя космодоспеха, г д у н о в а сдвинула с места, его крупные ступни начали скользить по полу. Однако бывшему канцлеру и одному из сильнейших гуру империи хватило мастерства, чтобы извернуться и выйти из-под удара. Я по инерции прилетел мимо. Когда до стены оставалось меньше пяти метров, почувствовал, что мой стихийный доспех начинает бледнеть. Но еще бы, стены и потолок зала были выполнены с добавлением камня, блокирующего живу. Мы узнали об этом, когда готовились к реализации своего плана по ликвидации канцлера. Золотой доспех молнии на мне развеяться не успел. Я выровнял полет и устремился в центр зала, где эффекта ослабления живы не было. Однако мне навстречу у стремился гигантский огненный медведь. Форк-дери этого Годунова, сколько энергии он влил в свое создание. Еще и крупным таким сделал. Я мог бы целиком скрыться в распахнутой пасть этого пылающего медведя. «Риск перегрева», — сообщила космолиса, когда между мной и огненной тварью осталось еще два с половиной метра. На мгновение я прикрыл глаза. Ох, опять парочка мышц лопнула. Это несмотря на то, что я стал гораздо крепче после того, как поглотил окаменевшую кровь витезиархея. Когда я вновь распахнул веки, новая волна режущей боли пронеслась по телу и вырвалась наружу концентрированным облаком альтеры. Большая часть этого облака рванула вперед, проходя сквозь огненного медведя. А следом из моей груди вырвались похожие на ветки кустарника золотые молнии из живы. Ворвавшись в медведя, они разорвали его на кусочки. Правда, и сами исчезли, растратив за время своего мгновенного противостояния весь запас энергии. «Это еще не все!» — заревел Александр Годунов. Я смог разглядеть его, как только медведь и молнии исчезли. Он в затяжном прыжке летел на меня. Огненная перчатка на его правом кулаке была раз в пять больше своих обычных размеров. Пламя на ней пульсировало и переливалось. Александр Борисович явно сконцентрировал огромное количество ж и в а намереваясь размозжить мне голову и запечь вытекшие из нее мозги. «Не все!» — отозвался я, поддавшись на его бушующие эмоции и выплескивая свои. Когда огненная перчатка бывшего канцлера Российской империи приближалась к лицу принца Аскольда, сердце Андрея Аболенского сжалось. Но лишь на секунду. «Не все!» — заревел принц, вокруг кулака которого закружились золотые молнии живы. Золотые молнии ауры Александритов начали покрывать его тело. А еще через полминовения кулаки бывшего канцлера столкнулись с кулаками принца. Загремел взрыв, от которого даже этот укрепленный зал начал ходить ходуном. От столкновения двух сильнейших бойцов по залу разнеслась ударная волна. «Риск перегрузки». Голосом космоолисы среагировал на эту волну шлем великого князя Тверского, который мужчина держал в руке. Но он пропустил предупреждение, донесшееся и шлемофона мимо ушей. Все его внимание было приковано к двум бойцам. Они давили друг на друга кулаками, будто пытались сдвинуть друг друга с места. В этот момент оба твердо стояли на ногах. От ног принца Аскольда по всему залу расходились золотые молнии. Когда эти молнии коснулись саботонов космодоспеха Андрея Боленского, он ощутил трепет, тут же сменившийся жаждой сорваться в бой во имя принца о с к о л ь д а а п р о р ч а, -а л стоявший рядом Марвин. н ф о р к его дери! Как же хочется биться!» Он силой топнул ногой, выбивая из пола каменное крошево. В этот момент ноги бывшего канцлера дрогнули. Его рука о слабла, и кулак принца о с к о л ь д а откинул ее в сторону. г а д у н о в остался без защиты, но... До того, как принц врезал ему по роже, отпрыгнул назад. Однако что это даст против скорости космодоспеха, атрибута молнии и альтеры? Уже через секунду бывший канцлер получил тяжелым, сверкающим золотыми молниями кулаком по забралу. Две из трех огненных косичек его бороды оторвались и растаяли в воздухе. Да и сам бывший канцлер отлетел на пару метров. Удивительно, но его снесло одним ударом. Так сначала подумал Андрей Боленский, но затем понял, что Годунов в последний момент вновь попытался отпрыгнуть назад, чтобы снизить урон от кулака принца. Но принц Аскольд вновь настиг его. Удар. На этот раз бывший канцлер успел защититься. Еще удар. Второй, третий. Годунова осталось только отбиваться и медленно отступать. Тьфу, сплюнул Арвин. Что? Удивленно посмотрел на него Аболенский. Аск будет жалеть. Отчего же? Бывший первый меч империи Александритов хищно сверкнул глазами. От того, что прикончил канцлера в ослабленном состоянии. а -х». Громко выдохнул Александр Годунов, пропустив тяжелый удар в живот. В следующее мгновение мощный апперкот отбросил бывшего канцлера еще на три метра. Тот врезался спиной в стену и, тяжело дыша, задрал голову. Он полыхнул живо й пытаясь восстановить стихийный доспех. Вместо изящного, детализированного доспеха, огненного гуру, тело Александра Борисовича покрыло какая-то мазня из пламени. На теле о с к о л ь д а не было молний. Слишком близко эти двое оказались к стене, блокирующей живу. Но у Годунова был колоссальный запас живы. Именно поэтому он оказался способен поддерживать простенький доспех. Но его ранг сейчас едва ли дотягивал до наставника. Аскольд вновь врезал ему в живот. Ни доспеха, ни покрова, как не бывало. Изыргнув кровь, Александр Годунов упал на колени перед отцом императора. «Кольцо!» — потребовал Аскольд, протянув руку. «Что?» — п р о х р и п е л бывший канцлер. «Отдай мне это форхово кольцо, сорницкий полурослик!» — прогремел Аскольд, глядя на бывшего канцлера сверху вниз. Отец императора власно т тянул свою правую руку, а левый резко снял шлем, тряхнув отросшими золотыми волосами. Бывший канцлер горько хмыкнул. В этот момент что-то резко дернулось рядом с Андреем Аболенским. Мгновение, и он увидел, как Арвин оказался перед Гаврилом м а р т ю ш е в ы м вассалом великого князя Минского и одним из гуру, прибывших вместе с Годуновым. «Спокойно!» — прогремел голос Лариона Волкова. «Выполняйте приказ господина Годунова!» «Не вмешивайтесь!» «У меня приказ от моего господина помочь Александру Борисовичу завершить начатое!» прорычал Мартюшов. Бойцы обоих отрядов полыхнули живо и демонстративно активируя стихийные доспехи. Ситуация накалялась с каждым мгновением, но лишь двое в тот момент совершенно не реагировали на других людей. Принц и бывший канцлер смотрели друг на друга, пока Годунов не вздохнул тяжело и не опустил голову. «Прошу вас», — тихо проговорил он, стягивая с толстого мизинца массивный перстень. «Пощадите мой рот». Только глава и наследник знали обо всех его темных делах. Остальные понятия не имели о том, что творилось с Рюриковичами. Резко поведя протянутой рукой в сторону, Аскольд схватил Годунова за его трехкосичную бороду и задрал голову своего противника. «В глаза мне смотри, когда о чем-то просишь». Прорычал он и отпустил бороду, сгребая с ладони Годунова перстень. И лишь потом кланяйся, если считаешь нужным. Легко надев перстень с изображением четырехлучевой звезды на правый мизинец, принц о с к о л ь д поднял руку над головой. «Те, кого ведет это кольцо, отныне следуют за мной», твердо сказал принц о с к о л ь д и с к о с а глянув на бойцов Годунова. «Должен сообщить господин, что требуется подтверждение подлинности кольца». ровным тоном произнес Иларион Волков. «И?» Бросил отец императора. «И мы его проводили недавно, так что оставим формальности. Мы в вашем распоряжении, господин». Он склонился в поясном поклоне. А вслед за ним и еще трое человек. «Отлично. Оставшиеся. Аскольд Александрит перевел взгляд на трех гуру, прибывших вместе с Годуновым. Можете возвращаться в Минск». Передайте великому князю следующее. Боярина Александра Годунова, предателя и царя-убийцы, больше нет. Но я готов даровать прощение всем, кого обманули его лживые речи. Более того, я официально упраздняю статус родохранителей. Вместо этого боярский род Годуновых под управлением нового главы Петра д м и т р и е ч а объявляется княжеским». Андрей Боленский заметил, как удивленно распахнул глаза бывший канцлер. р а в д он мгновенно сориентировался и степенно проговорил. «Ваше высочество, покорнейше прошу просветить меня перед смертью. Какое же княжество вы желаете даровать роду Годуновых?» На лице принца Аскольда появилась торжествующая улыбка, и через две секунды он ответил «Княжество Кюнингсбергское». Бывший канцлер нахмурился, а затем хмыкнул. Но ничего сказать он не успел. «Но ведь это з е м л я Священно-Римской империи», — выпалил Гаврил Мартюшов. «Верно. Но это ненадолго. и Я не прощу тех, кто позволил пройти британским псам и создал им плацдарн для вторжения в нашу империю». Прогремел аскольд Александрит. По полу вновь пробежали золотые молнии. Большинство присутствующих одобрительно закивали, заулыбались. Улыбнулся и бывший канцлер. «А наказанному роду, стало быть, придется наводить порядок в новом княжестве и прививать его жителям любовь к империи», — проговорил он. «Верно», — кивнул Аскольд, — «кто-то должен этим заниматься». Годунов нахмурился и покачал головой. й п ё т р не с з д ю ж и т ваше высочество. Молод еще. Где старше вас?» Александр б о р и с о в и ч усмехнулся. «А ведь, чтобы править завоеванными землями, нужно еще и силу показать при их завоевании». Не говоря о том, что самоорганизация управления будет сложна. Вы правы, спокойно ответил Аскольд Александрит. Поэтому Петру поможет аномальный простолюдин с рангом гуру и большим опытом управления. Шурка Гадов. Годунов. Бывший Годунов прикрыл глаза и обреченно выдохнул. Гадов, значит, пробормотал он. У вас есть нечто, что вы цените больше своей жизни, Александр Борисович? р Аскольд а л е к с а н д р и д посмотрел на поверженного противника сверху вниз. «Вы следовали девизу рода Годуновых во имя рода и государства. Я забираю у вас и ваш род, и государство. Но оставляю вам возможность служить и своему роду, и нашему государству», мысленно продолжил Андрей Аболенский. В тот момент великий князь Тверской видел по глазам бывшего канцлера что новоявленный простолюдин Шурка Гадов думает о том же. «Благодарю». Бывший канцлер, глядя в глаза принцу, покорно склонил голову. «Но все это станет возможно только после того, как п ё т р Годунов и великий князь Минский прибудут ко мне на аудиенцию», заявил Аскольд Александрит, повернувшись к Гаврилу Мартишову и двум другим гуру. «Вся империя должна увидеть завершение глупого конфликта. поторопитесь «Немедленно приведите ко мне его сиятельство Руслана Щербатова. Как только он признает меня и извинится перед моим родом, мои войска присоединятся к защите Минских земель. Ясно? Прошу вас, господа, и сделайте, как велит его высочество», сказал бывший канцлер Годунов. «Мои товарищи помогут вам с передвижениями». Плавным жестом принц указал на Андрея Боленского и Арвина. «А вы?» «Цепкий взгляд принца». Остановился на Илларионе Волкове. «Присмотрите, чтобы наш новоявленный простолюдин не наделал глупостей». Бывший канцлер хмыкнул и поднял усталый взгляд на своего победителя. «Не доверяете мне, ваше высочество?» «Нет», — сухо ответил принц. «Но я очень удивлюсь, если ты когда-нибудь вновь попытаешься пойти против меня. Это невыгодно ни тебе, ни твоему роду. Дважды миловать я не буду». Если я замечу хоть одну попытку с вашей стороны навредить мне или моим близким, я убью и вас, и всех Годуновых. Вы не сомневаетесь в своих силах. Я стану еще сильнее, а ты нет. И что же, значит, теперь будете присматривать за мной? Да, Александр Борисович, всегда.